Пятьдесят первое. Утро четверга. Десять часов утра. Улица была запружена отрядами гражданской гвардии и автомобилями. Два часа назад придорожных жителей разбудили яркие прожектора и войс сирен. Даже официанты окрестных кафе в чёрной и с белом униформе бросили клиентов и выбежали посмотреть, что происходит. Под мелким пронизывающим дождём, который ледяной патиной покрывал мостовую, туда-сюда сновали курьеры в униформе, пытаясь произвести на зевак впечатление важных особ. А действительно важные особы молча столпились у маленькой комнатки в старой пятиэтажке. Саламон и Лусея стояли на лестничной площадке у входа в комнату. В самом центре столпотворения Анатолька только что приехала из Мадрида, и ей пришлось вмешаться, чтобы гражданская гвардия разрешила криминологу присутствовать. подняться по ступенькам им не разрешали. Потому что научная полицейская бригада прочёсывая площадку, всю лестничную клетку и вестибюль, повсюду разместила пластиковые указатели, отмечающие, каким путём можно передвигаться. Однако Лусея не сомневалась, что случайные следы затоптали ещё до того, как они приехали на место происшествия. Соломон заглядывал в комнату с порога так, словно перед ним были ворота в ад. Вуся заметила, как покраснели у него глаза, и положила руку ему на предплечье. Пойдём, сказала она тихо. Не зачем здесь торчать, пусть работает спокойно. Профессор молча кивнул. В комнате и на лестничной площадке суетились техники в комбинезонах, перчатках и защитных очках. Ни одна деталь не ускользнула от их фонариков и цепких выносливых глаз. Взятые пробы сразу увозили в центральную лабораторию, состоявшую из девяти отделов: химического, окружающей среды, биологического, инженерного, графологического, баллистического и других. "Клянусь тебе, что сцапаю этого сукиного сына", ворчал Лосейский из зубы спускаясь с лестницы. Вид у Соломона был опустошённый. Он ничего не комментировал. Выйдя из дома, Луси присоединилась к Пенни и Ариасу, стоявшим на другой стороне улицы возле машин гражданской гвардии и фургона службы безопасности. Пенни нервно курил. Он не побрился ещё, но у него на щеках напоминало колючки декабраза. Арес протянул Лусии кофе, но она отказалась. "Тебе поручается проинформировать семью парня", сказала она ему. не позвонить в полицию Франции, чтобы сообщили семье этой бедной девочки. Как же ему удалось заколоть сразу обоих? спросил Пенье. Так же, как и раньше. На мой взгляд, у него привычка всех опережать. Он использует эффект неожиданности. Наверное, ударил ножом парня, как только тот открыл дверь, а потом набросился на девушку и прикончил обоих. Девушка видела, как он вошёл. У неё на руках остались следы борьбы, она защищалась. А у Алехандро их нет. Но она должна была кричать. В доме живут одни студенты. А возможно, на нижних этажах было шумно и гремела музыка. А их соседа по площадке, Хорди, не было дома. Пенья покачал головой. Надо, чтобы ты кое-что просмотрела, сказал он. Он наклонился к открытой дверце таёты, стоящей за ним. Выпрямился и протянул ей газету. Что это? Читай. Газета была открыта на нужной странице, и Лусия прочла: Группа криминологии Университета Саламанки идёт по следу серийного убийцы. Есть ли что-то общее с насильником, охотящимся на студенток? Вот чёрт, вскрикнула она и продолжила читать. На юридическом факультете университета Саламанки существует засекреченная группа криминологов во главе с доктором Саламоном Борхесом, выдающимся специалистом с большим авторитетом. Под его эгидой и по его инициативе была разработана программа под названием Dimas. Программа эта является революционной. Она способна объединить события, связи между которыми следователи не сумели выявить до сих пор. Таким образом, Димас недавно раскопал три нераскрытых дела. Убийство трёх супружеских пар в течение 30 лет. Неудовольствовавшись тем, что ставит под удар своих студентов, доктор Борхес призвал восходящую звезду гражданской гвардии, лейтенанта Усио Герера, прославившуюся тем, что арестовала Франсиско Мануэля Мендеса, убийцу с молотком. Дело которого сейчас проходит первое слушание в суде Мадрида. Эта информация вызывает вопрос. Человек преследующей группу и человек, виновный в нескольких изнасилованиях за последнее время в Саломанке. Одно и то же лицо или речь идёт о двоих? Вуссей прервала чтение. Под статьёй стояла подпись Кандаса Бойкса, амбициозного журналиста, который на прошлой пресс-конференции пожелал знать, как случилось, что подозреваемый ушёл из-под контроля гражданской гвардии и покончил с собой. Ах ты ж, чтоб тебя, взвилась она. Кто-то всё ему разболтал. Потом немного помолчала и повернулась к Соломону. А ты не думаешь, что это может быть кто-то из твоих студентов? Глядя куда-то в пустоту, криминолог помедлил с ответом и покачал головой. Понятия не имею, Луси. Если честно, то это последнее, что меня сейчас беспокоит. Мы только что потеряли двух прекрасных молодых людей. с блестящим будущим. Что уже до меня-то я потерял своих студентов. Теперь даже если мы и поймаем этого мерзавца, будет уже поздно. Профессор запнулся, глаза его наполнились слезами. Прошу прощения, сказал он смущённо. Глядя поверх плеча Соломона Лусей заметила среди зевак за лентой за ограждение Улисса, Корделию и Веронику. Вид у них был ошалилый и угнетённый. Растерянный Харуки сидел позади машины скорой помощи, укутавшись одеялом и согнувшись под тяжкой невидимой ношей. «Вон твои студенты», — тихо сказала Лусия Соломону. Криминолог обернулся. Она увидела, как он нагнулся, чтобы пролезть под заградительной лентой, подошёл к ребятам и обнял их. Плечи у всех четверых затряслись от рыданий. Вероника плакала, не сдерживаясь. Корделия старалась владеть собой, но по щекам у неё всё равно бежали слёзы. Улис, бледный, осунувшийся и какой-то помертвевший, бросил на неё быстрый взгляд и уткнулся подбородком в плечо Соломону. Пеня вздохнула и бросил сигарету на землю. "Ну и что ты обо всём этом думаешь?" Он говорил нейтральным тоном, но чувствовалось, что внутри у него всё кипит. Он запаниковал. ответила Лусия. Почувствовал, что его загнали в тупик, что у него висят на хвосте, и стал действовать в попыхах. На этот раз мизансцена минимальна. Мы ещё посмотрим, будет ли она соответствовать какой-нибудь иллюстрации к метаморфозам. Она достала телефон и позвонила Адриану, но услышала автоответчик. Тогда отправила ему на почту фото, сделанные наверху. Почему именно они им? спросил Пени: "Почему вдруг ополчились на студентов группы? Они ведь тоже были счастливой парой", предположила Лусия. "Как и остальные". "Да", грустно подтвердил подошедший Саламон. "В любом случае после двойного убийства и статьи этого журналиги пресса наверняка распояшится". "Угрюмо буркнул Пени. Скорая помощь дала короткий пронзительный гудок, предупреждая Зевак. Он приближается. Не унималась Лусии. Необходимо восстановить шаг за шагом, чем вчера занимались Ася и Алехандро. Но первое, что надо сделать, это выявить все камеры слежения, перед которыми они могли проходить и просмотреть все записи. Он наблюдал за ними издалека сквозь окна кафе. Саламон и эта лейтенанша из Цоп Держались за оградительные ленты возле автомобиля гражданской гвардии. Двое других, наверное, были её коллеги. Высокий, усатый и небритый тип корчилась из себя начальника. Это угадывалось по тому, как он к ним обращался и как наблюдал за работами. Чуть поодаль держась вместе стояли студенты Соломона. Вероника плакала и не могла остановиться. Корделия старательно вытирала глаза. Улис вообще не плакал. Соломон, конечно, удивился бы, что он знает их по именам, но его больше интересовал Димас, и он не обратил на это внимания. Допил кофе и поставил чашку. В это утро на нём был костюм от Пауля Шмидта, рубашка от Тернбул и Ассор, и узкий шёлковый галстук от Сальватора Феррагана. Он быстро посмотрел на часы. Пора было возвращаться в Алья-Далит. Советник по делам образования провёл нынешнюю ночь в Саламанке. Он расплатился и внимательно посмотрел на невысокую брюнетку в чёрном. Чёрная куртка, чёрные джинсы. А она хорошенькая. Даже с такого расстояния угадывался её характер. Упрямый, бесстрашный и вспыльчивый. Это дамочка из гражданской гвардии Лусия Геррера. Не знала, как близко дьявол подобрался к ней.